Глава 18. -я. Любовь — это самый проверенный способ преодолеть чувство стыда. Зигмунд Фрейд «Ти, Ар, Шон — это Шау, и я у него где-то под брюхом. Ох, а мы похожи в заднице. Он каменный, частично, и в стазисе», — отозвался Шон. «Но лучше к нам поспешить. Делая амулеты, я как-то не рассчитывал на драконов». Преть умнее буду. Ти, ты дом знаешь, куда мне рыть? Если я уйду под пол, все развалится. Бель, смотри магическим зрением и постарайся не трогать балки. Хотя тролль с ними, если шон говорит, что надо спешить, давайте выбираться. И вытаскивать шао, пока не поздно. Да, мы попробовали левитацию, но его тут заклинило намертво. Рыть траншею в полу, лежа распластанный под брюхом каменного дракона. Да, о такой брачной ночи мечтает каждая принцесса. Ладно, поехали. Шао, помощь нужна. Сначала сотворила углубление под собой, провалилась туда, перевернулась на бок и собрала, наконец, в одну кучу конечности. Ух, руки две, ноги две, счастье-то какое! Все на месте. И, о, повезло, я попала как раз между двумя балками. Сгребла утеплитель, постучала по потолку, звук гулкий, под перекрытием пустота. Через минуту я вывалилась в кабинет и тут же рванула снова на второй этаж, смотреть, что произошло. Парни присоединились ко мне, а Шараша на снесенную стену и перегородивший весь коридор драконий бог. Через несколько минут. Это хорошо, отозвался Тиану. Что хорошо? Не поняла я, чего хорошего может быть в снесенной стене, что его сюда выперло. Может, наружная стена дома уцелела. Но, Белль, Шон прав, надо спешить. Заклинание не было рассчитано на такую махину, а если он выпадет из стазиса, умрет. Так что стоим? Шон, наложи на него сверху свой стазис и сними тот, что дает амулет. Выиграем время. Ага, Белль, молодец. Вот, сделано. Маг довольно потер руки. Но, Бель, все не так просто. Его все равно надо вынимать, как можно быстрее. Чем дольше он так стоит, тем больше сил надо будет вложить. Да и дракона в стазис я раньше не загонял. Есть у меня соображение, что внутренний источник магии дракона влияет на... Шон! Стой! Про соображение потом. Око на мне. И энергии мы за осень насобирали. Вон, погляди, сколько. И резервы у нас всех полные. Этого хватит? На дракона? Точно не знаю. Ну, интересно же. Поехали. Стойте. Давайте хоть большие обломки стен берем, А то ж ничего не видно. Это всего минут 5-7, а вслепую работать неудобно. Вмешался Ти. Только опорные балки не трогайте. Не дожидаясь команды, Я распылила в воздух большой кусок стены, наискось перегородивший коридор, потом выпавший кусок потолка, навалившийся сверху на распластанное каменное крыло. Через минуту наших коллективных усилий от стены между спальней и коридором остались четыре уцелевшие балки, остальное исчезло. Над Шао повесили несколько ярких магических светильников. В их белом свете стало видно, во что превратилась спальня. Внешняя стена уцелела, а вот все остальное нет. Башка здоровенного драконища утонула в стене с обрушенным камином, а хвост, похоже, обретался в нашей купальне. Замечательные звери-драконы, только уж очень большие. Эх, хороший камин был! Вздохнул Тиану, превращая в воздух обвалившиеся кирпичи, и часть стены вокруг шаарановой шеи. «Зато наружная стена цела», — оптимистично заявила я. «Так, разгреблись немножко, давайте его вынимать», — скомандовал Орден. Колдовать предстояло Шону и Тиану, а мы с Арденом выступали резервными источниками силы. Ти и Шон встали рядом, касаясь друг друга плечами. Ар обнял меня за талию и положил вторую ладонь на плечо Тиану. А я, как когда-то, зажала в правой руке око, в котором переливался свет. Отрастила драконьи коготь, а левой уцепилась за предплечье Шона. Так мы все касались друг друга и легко могли делиться силой. Ну, готовы? Понеслись. Я приготовилась и перешла на магическое зрение. То, что творил сейчас Шон, не было похоже на то, что он делал в ущелье полгода назад. Видно, маг... Много думал и работал. Сейчас он сплел один фрагмент заклинания, локоть на локоть размером, а потом стал его копировать, снова и снова, соединяя кусочки между собой, как фрагменты головоломки. Ти, приглядевшись, начал делать то же самое, но энергии это брало невероятное количество. Я чувствовала, как пустеет резерв. «А если не хватит?» «Не волнуйся». Тогда снова наложим стазис. Дождавшись, пока последние капли магии утекут к Шону, резанула когтем по Вене и прижала к ране ока. Хорошо, что у меня шрамов не остается, а то ходить мне с исполосованными запястьями. Все б решили, что у принцессы суицидальные наклонности, мечта для дяди, ищущего повод упрятать меня пожизненно в запертую комнату с мягкими стенами. Какие мы молодцы, что сливались каждый день. От Шона пришла волна одобрения. Полок, который он плел, уже накрыл шею каменного дракона. Осталось немного. «Бель, достаточно». Посмотрела на руку, опять я ее располосовала так, что на полу лужа крови, а у меня колени подкашиваются и голова кругом. Вот это в глазах все плывет или дракон на самом деле пошевельнулся? Похоже, не померещилась потому что парни заорали во всю глотку. «Шао, не двигайся! Срочно обращайся в человека!» Ну да, если он еще тут потопчется, ремонтировать станет уже нечего. Проще будет построить новый дом. Дракон в спальне эльфа хуже, чем мамонт в посудной лавке. Дракон исчез. Посреди разгромленной в хлам спальни со снесенными стенами на обломках нашей кровати ничком лежал голый парень с растрепанными волосами. Шао поднял голову, уставился ошалелыми глазами на нас и спросил, «Я где? И что здесь было?» Мы переглянулись, нервно заржали и, цепляясь друг за друга, сползли на пол. «Добро пожаловать в гости, Рани!» Сквозь смех выдал Арден. «Кстати, он голый, а мы?» Я в трусиках и топике, висящем на одной лямке с бантиком. Завязать которую так и не удосужилась. А ниже плеч забрызгана своей же кровью так, что кажусь пятнистой. Шон? О, а я и не разглядела. С нами вместе Шон спал в бриджах и туники, Которые стали у нас постельной формой одежды. А сейчас Мак был одет в консервативного вида полосатую фланелевую пижаму. Прелесть какая! А мои женихи, то есть мужья, вроде не голые. А в чем? Невероятно! Во время всей этой суеты они исхитрились где-то разыскать штаны. Вот правильно говорят, что при ночном пожаре женщина кидается к детям, если детей нет — к драгоценностям, а мужчина первым делом бросается искать штаны. Правда, хихитнула я, узкобедрому мути каким-то образом подвернулись те самые обгрызанные портки, в которых я шлялась по горам, в них он и влез. Шао! С обалдевшим видом продолжал разглядывать сидящих на полу нас. Взгляд уперся в мой голый пупок. — На себя посмотри! — ласковым голосом посоветовал Ти, а потом обернулся ко мне. — Бель, отвернись! Я клацнула зубами, что теперь мы заведем песню «Благородным девушкам после свадьбы не полагается» и наваляем список на пару сотен пунктов. Чего именно? Ну, вообще-то, ти прав. Женам не стоит хлопать глазами на чужих мужчин. Пришла смешливая мысль от Шона. Я еще не совсем жена. И мне интересно. Ну да, это, конечно, совсем другое дело, хихикнул маг. Ар привлек меня к себе, уткнув носом в грудь. Против запрета в таком виде я не возражала. А Ти встал и пошел копаться в руинах шкафа, чтобы найти штаны для Шау. Судя по репликам, Под руку попадались только мои юбки, надевать которые дракон почему-то не желал. Попутно Ти расспрашивал Шау, что с ним произошло. Вкратце история выглядела так. Вернувшись от нас, в растрепанных чувствах, дракон решил прогуляться по Галарену на ночь глядя, чтобы успокоиться и подумать. Да и вообще, он часто так гулял, и почти рядом с домом его ждала ловушка. Из подворотни жалобно закричала какая-то девушка, на которую, похоже, напали. Услышав мольбы «Не надо! Я ращу дракона!» Шао озверел и кинулся в темноту. Не пробежал и пару шагов, как сверху упала большая сеть. А пока он выпутывался, на голову выплеснули целое ведро парализующего яда. И больше он не мог ни говорить, ни двигаться. Даже колдовать не получалось. Сначала смутно почувствовал, как его куда-то волокут. Потом показалось, что протащили через портал. Затем с него содрали всю одежду, амулеты, кольца и бросили на пол, в накрытую тканью, крошечную клетку. Сколько он там провалялся, Шау не знал. Как в бреду слышал голоса родителей, как пыталась докричаться я, но ответить не мог. А потом пришел другой зов. Ревели драконы, и среди их голосов он различил голос той Алой, которую искал несколько месяцев. Неважно, что Наргель не хотела быть его подругой, его драконья суть откликнулась, и Шао перевоплотился, разнеся в дребезги свою клетку. Только вот оказалось, что решетка не единственная преграда на пути к свободе. Не успел Шао оглядеться, как напоролся взглядом на сидящую проволочной оплетки ящерку. Последнее, что принц успел сделать, поняв, что сейчас умрет, применить одно из заклинаний семьи Ал-Эрол, взорвав то место, где его держали. Что было дальше, он не помнил. Потом очнулся и услышал наши голоса. Вот, собственно, и все. Мы разочарованно вздохнули. Надежда, что поймавший кронпринца Тершаранта черный маг выступит перед ним с программной речью, Не забыв перед этим откинуть с головы капюшон, растаяло как дым. И в галарене вроде ничего не взрывалось. Значит, шау держали вообще где-то не здесь. Интересно, а где? Если где-то бабахнуло, агенты утром доложат. Кинул мне мысль Ар. Я повернула голову. Шау продолжал лежать задом кверху на остатках матраса. А почему не встал? Ой, мы дураки. Ар, поднимайся. Пошли его лечить, он же снова человек, и яд действует. Хорошо, что хоть говорить может и головой крутить. Нет, все-таки столько событий в один день, от этого мозги клинит. Отлипнув отара, я на четвереньках бодро поползла к Шао, зная, что Орден наверняка последует за мной. Мне доверили приводить в порядок руки. Эльфы занялись всем остальным. Шао вертел головой, глядя то на меня, то на них. Так все же где я? И как сюда попал? В моей спальне, бывшей спальне. Тебя наш амулет перетащил, когда ты окаменел от взгляда Василиска. Вот только планируя перенос в безопасное место, мы как-то не учли, что сюда привалишь ты в драконьей ипостаси. Вздохнул Ти и добавил, всю брачную ночь нам испортил. Кому вам? Дракон переводил Ошеломленный взгляд стяну на Ардена и обратно. Потом посмотрел на меня. «Ага, они женаты», — кивнула я, подтверждая сказанное. «Вы? Ты и Ар поженились?» Шао выпучил глаза, глядя на Ти. «Ну да, как раз сегодня». «Три, нет, уже четыре часа назад. А ты нам в первую ночь кровать в хлам разнес», — хмыкнул Орден. Выражение лица Шаарана стала достойной компенсацией за все те волнения, которые мы претерпели из-за него в эту ночь. Как только стало ясно, что Шао пережил похищение без потерь, я сунула ему под нос амулет связи. Завершису, она с ума сходит!» Я уже... — улыбнулся Шао. «Ведь мы друг друга чувствуем. Ну и славно. Привет ей от меня. И пока. Вы тут как хотите, а я пошла спать к Шону». Через два часа придет Верис, а я как муха вареная. Да что у вас тут творится? Попытался сориентироваться, обалдевший от происходящего дракон. Астер, ты почему не в Лоране? И где твой Араэль? Араэль, вот! Ткнула я пальцем Вара, а я спать пошла. Шон, ты со мной? И Шау, не планируй ничего на воскресенье. Будешь помогать нам приводить тут все в порядок. Сам сломал, сам чинить будешь. Встала, подошла к остаткам стены нашей купальни, заглянула туда. Ага, бассейн и витраж уцелели. А остальное ерунда, отремонтируем. Вышла в коридор и потопала к комнате Шона. А парни пусть сами разбираются.